Глава 17. Неправильные весы. Маркаса уже несколько раз одолевал сон. Он нашёл отличное место в теньке и развалился там, поджидая, пока Виолетта, Симас и Ундина выйдут из пещеры. Они могли уже пройти мимо, а он не услышал. Маркас вскочил и прислонился спиной к дереву, чтобы снова не поддаться сну. Вскоре он услышал их. Первый нос показала Ундина, она взпыхалась. Маркус встряпенулс и подумал: "Что-то там такое произошло?" Ундина согнулась вдвое, будто ей не хватало дыхания. Маркус уже начал подниматься, когда услышал, как она расхохоталась от всего сердца. Ещё немного, и он выскочил бы из своего укрытия и встал бы перед ней на дороге, как дурак. "Давайте уже сюда, сюда!" закричала Ундина. Когда Симус и Виолетта появились у выхода из пещеры, они начали подниматься, держа в руках цветочные венки. Маркус остался один посреди какого-то странного спокойствия, словно в один момент кто-то выключил все звуки: щебет птиц, стрекот цикад и щёлкание жуков. Маркус покинул укрытие и огляделся, посмотрел на скалы, на ущелье, на море вдали. дошёл до самого-самого краешка скалы, носки его ботинок балансировали над бездонной темнотой. Он поднял руки, вытянул их и почувствовал, как пропасть влечёт его. Услышал, как дикая, неудержимая радость кричит внутри: "Лети!" Маркусу стало страшно. Сколько же всего в нас дремлет, а мы и знать не знаем, подумал он. Вспомнил он и то, что далеко не впервые ему захотелось летать. Как-то ещё в раннем детстве дед взял его в свою хижину на вершине горы. Земли вокруг было на два шага, но последние годы, с тех пор как умерла бабушка, дед постоянно жил там один. Спускался раз в месяц, чтобы принести семье молока или йогурта. Однажды вечером Марко остался с ним. Сначала ему не понравилось. Дед, хижина Всё вокруг пахло овцами. Маркус не решался сказать, что запах вызывает у него тошноту. Дед однако всё понял и предложил провести ночь под звёздами. Взял его за руку и отвёл на самый край скалы. Бабовым зёрнышком казалось отсюда деревня, бесконечными горы и море. Я прихожу сюда, чтобы вспомнить, как я мал, прошептал дед у него за спиной. Дедушка А что там дальше? Много доброты, много боли, справедливость и несправедливость. А мы? Путешествуем от одного к другому. И мы? Что мы? Мы, дедушка, мы с кем? С кем мы? Дед засмеялся раскатисто, а потом внезапно замолчал. С тем мы? Что говорят весы внутри нас? Пусть даже мы о том не знаем. У каждого в душе есть весы, чтобы взвешивать малое и великое, лёгкое и трудное. Иногда правда в суете мы забываем о своих весах и начинаем всё мерить по чужой мерке, и делаем то, что нравится другим. Потому-то я и ухожу сюда так часто, подальше от людей, чтобы забыть ненадолго о том, чего хотят другие. и вспомнить, что нужно мне. Я, дедушка, проеду по всему миру, а потом вернусь и расскажу тебе, что я видел. Э-э, мальчик мой, везде одно и то же. Я не одно путешествие совершил, оставаясь на месте сам по себе. У каждого из нас есть камень. Я свой нашел. Я провел здесь долгие годы. Здесь хочу остаться. Внизу. под этим камнем. Если мне повезёт, я прорасту деревом, и ветви мои будут вглядываться в тот же мир, что и я сейчас. Но ты, ты делай то, что хочешь. Только когда вернёшься из путешествий, не забывай приходить сюда. Давай отдохнуть своим весам, чтобы они не ошибались. А я буду здесь и буду ждать тебя. Воспоминание о деде смутило Маркоса. Вот уже много лет, как тот умер. Маркос всё ещё стоял, вытянув руки над пустотой, но теперь у него не было ни малейшего желания прыгать вниз. Да и вка оператор ос не хотелось соваться. Он повернулся и взглянул на гору. Там наверху всё ещё стояла та хижина. Отец, когда дед умер, Забрал животных и отправил на пастбище за деревней на склоне. Внезапно Маркоса охватило неодолимое желание подняться и посмотреть, не остались ли ещё старые камни, из которых была сложена хижина. Он начал взбираться на гору. Он не так хорошо помнил, где она, но был уверен, что дорогу найдёт. Он ещё маленьким запомнил все приметы пути туда: каменная стена, чуть дальше смоковница, красный камень. Маркос не сомневался, приметы его выведут, он отыщет путь, придет к деду, поправит свои весы, а потом найдет подношение. В деревне госпожа Георгия отправилась на кладбище с охапкой цветов. Дойдя до могилы родителей, она перекрестилась, поцеловала две фотографии и засучила рукава, взяла ведро, наполнила водой и начала оттирать мрамор. Чуть подальше она увидела деспину, фото и даже недавно родившую Ангелу. Где же она ребёнка оставила, задумалась Георгия. Как правило, тем, кто только-только разрешился от бремени, на кладбище ходить не позволяли, но Ангела потеряла мать за несколько дней до родов, и это ей тяжело далось. Георгия помахала ей, потом посмотрела на мрамор, который только что тёрла, белоснежный. Вокруг росло множество цветов. Осторожно, чтобы не повредить маргаритки и цикламены, она попыталась прополоть сорняки. Затем присела на краешек могилы и устремила взгляд на фотографию матери. На отца Георгия не смотрела. Каждый раз, сталкиваясь с ним взглядом, видела в его глазах боль, к которой не могла привыкнуть. В последние годы, потеряв жену, Он отвернулся от мира и заперся в своей горной хижине. Каждый раз, когда отец спускался повидать семью, Георгия бронила его. «Да что ты там делаешь в одиночестве?» — твердила она. «Еще накличешь на нас беду». «Какую беду?» — удивлялся тот. «И хорошо бы смерть пришла за мной туда, в тишину и покой. Для меня одно беда, а для тебя другое. Потому и хочу, чтобы ты дала мне слово... что встанешь против всех и сделаешь, как я прошу. Похорони меня там, наверху, рядом с моим камнем. Не слушай никого, кто будет тебя отговаривать. Всё вышло так, как он и боялся. В день, когда отец спустился повидаться с семьёй, ему стало нехорошо. Он хотел было уйти, но его не отпустили. Он испустил дух, ещё и врач прийти не успел. И всё смотрел Георгий в глаза, напоминая об обещании. И когда начали сговариваться про похороны, Георгий не решился рассказать священнику о его последней просьбе. Знала, церковь с таким ни за что не согласится, да ещё накануне увидела во сне мать в подвинечном уборе, и та сказала, что ждёт мужа. Георгий знала, как мать его любила и сколько натерпелась при жизни, чтобы хоть немного унять чувство вины перед отцом, Георгий подумала о том, что пусть хоть разок он пойдёт матери навстречу. Только вот с тех пор не могла она смотреть на его фотографию и даже во сны свои отца не пускала. О нарушенном обещании вспоминала она всякий раз, видя, как вспыхивает яростью глаза Маркоса, точь в точь глаза её отца. Потому и не водила сына на вершину горы никогда со дня, как умер отец. И пусть при жизни он повторял, что всё это принадлежит Маркосу, Боялась Георгия, как бы ни прицепилась к малышу то же безумие, что терзало ее отца, как бы ему это ни понравилось, вот чего она боялась. Как во сне Георгия обернулась, услышав чей-то вопль. — Пожар! Пожар! Над деревней поднимался дым. — Сыночек мой! — вскрикнула Георгия, словно кто-то принес ей дурные известия о Маркосе. Она посмотрела на других женщин, но те, кажется, ничего не услышали. А она снова перекрестилась и побежала к ним. Ах, Господи, сделай так, чтобы ничего дурного не случилось. Женщины по глазам её поняли, что пришла беда, и обернулись к деревне. "Детитка моя", заплакала Ангела. "Что же я наделала? Я оставила матулу, младшенькую Лампринеса, посидеть с моей дочкой. Я во всём виновата. Я это знаю". остальные даже сказать ей ничего не успели, как обезумевшая бросилась Ангела к дому. Неслись за ней по пятам Георгий, Фато и Деспина, неслись, не говоря ни слова. Они торопились, а мысли Георгия все сбивались на беды Ангелы, их детей, всех остальных. Ангела верно всё почувствовала. Из её дома валил дым. В деревне никого не было, все разошлись по полям и на кладбище. Как ветер пролетела Ангела по пустым проулкам, добралась раньше всех, увидела во дворе плачущую матулу и ворвалась в дом. В языках пламени маячило привидение. Оно держало в руках венок из цветов, а на венке покоилась её дочь. Почудилось Ангеле, что это сам Харон пришёл забрать её малышку. Силой вырвала она ребёнка из его рук, а потом услышала, что девочка плачет. Ангела выбралась на улицу, положила дочь на землю и начала осматривать. Пальчики девочки крепко вцепились в фиоловый венок, и сама она походила на маленького ангелочка, расплела ангела все цветы и начала покрывать дочь поцелуями. Та же, похоже, почувствовала, что мать рядом, и стала просить грудь. Только в этот момент вспомнила Ангела про свекровь. Анна вскочила с ребёнком на руках и крикнула женщинам, которые заулыбались девочки: "Мать! Мать осталась в доме". Женщины переглянулись. В суматохе они тоже позабыли о матери Николаса, прикованной к постели. "Василия", в ужасе прошептала Деспина и побежала к дому, но тут раздался треск, и крыша начала проваливаться внутрь. Все принялись креститься. "Призрак", вскрикнула Ангела. Она захлёбываясь от рыданий, указывала наверх, на окно комнаты, где жила Василия. Все обернулись и увидели сивую женщину, пытавшуюся вскарабкаться на подоконник. Кто-то словно подталкивал её в спину, но она крепко за этого кого-то цеплялась. Все кинулись на помощь и только тогда разглядели в дыму Василию и Виолетту. Виолетта поддерживала подругу и умоляла её прыгнуть первой, чтобы спастись. С оглушительным грохотом рухнула крыша, но за миг до этого Виолетта, не выпуская Василию из объятий, сама ринулась вниз. Подбежав к дому, Николас нашёл на его месте дымящееся пепелище. Но он только засмеялся, когда увидел, как в одном углу двора Ангела кормит их дочь, а в другом Виолетта и его мать, держась за руки, плачут и смеются. Он улыбнулся шине и бросился к матери. Та подняла на него взгляд. Сынок, помнишь, я тебе говорила, что однажды Виолетта вернётся. На этот раз, Виолетта, я тебя не бросила. С этими словами Василий лишился чувств.